Я не стала просить горничную помочь мне, я прекрасно одеваюсь сама, ведь у всех моих нарядов шнуровка спереди, а не сзади. Домастовый лиф я оставила на кровати, потому что ужасно хотела попасть в большой фруктовый сад до темноты. Натянув башмаки и схватив плащ, я бросилась вниз по черной лестнице. Тут-то миссис Чемперноун меня и поймала словно специально сидела в засаде. «Леди Грейс!» — воскликнула она. «Леди Грейс! Немедленно остановитесь и подождите!» «Миссис Чемперноун родом из Уэльса и ужасно строгая. Но я должна проявлять к ней уважение, поскольку она служит королеве дольше нас всех. Еще с тех пор, когда ее величество была принцессой Елизаветой, и все думали, что ее казнят». Так что я остановилась и присела в реверансе, прекрасно зная, что мне собирается сказать миссис Чемперноун. И она это сказала. «Леди Грейс, когда, наконец, ваши манеры будут соответствовать имени, которое дала вам ваша бедная матушка?» Примечание. Грейс, грация. Конец примечания. «Сколько раз вам говорино? не топать по лестнице, как стадо коров. Глупая старая зануда. Где то она видела коров, топающих по лестнице? Простите, миссис Чемперноун, покорно пробормотала я, хотя мне совсем не было стыдно, потому что я не топала. Я спускалась очень тихо, а если на моих уличных башмаках металлические набойки, так я не виновата. «Ступайте, дитя мое», и постарайтесь выглядеть достойно. Что сказала бы королева, если бы увидела вас сейчас? Почему вы не можете вести себя, как леди Сара? Ну да, как леди Сара Бартелми рыжие кудряшки. То есть визжать всякий раз при виде паука и думать только о том, достаточно белая ли у тебя кожа, хорошо ли блестят волосы и сколько сонетов посвятили тебе какие-то глупые юнцы. Вот еще. Но этого я не сказала, хотя и очень хотелось. А сказала хорошо миссис Чемперноун. И еще раз присев в реверансе, грациозно удалилась на полусогнутых ногах. Если бы я их распрямила, миссис Чемперноун обязательно бы заметила, что юбка мне коротка, и отправила переодеваться. Завернув за угол, я припустилась во всю прыть. Я влетела в личный сад королевы, ужасно скучный и приглаженный, с трудом переводя дыхание. Леди Сара стояла под деревом, прикрывая лицо шарфом от свежего воздуха, и мрачно взирала на Генри, поднявшего лапу возле дерева. «Что так долго?» — фыркнула она. «Меня перехватила миссис Чемперноун и велела быть такой же грациозной, как ты». Я произнесла это с очень серьезным видом, чтобы леди Сара не заметила в моих словах иронии. Впрочем, я не уверена, знает ли она вообще, что такое ирония. Сара еще раз фыркнула, передала мне собак и заторопилась во дворец, чтобы не обветрить свою белую кожу. В личном саду королевы я держала собак на поводке, чтобы они не подкапывали кусты лабиринта, как в прошлый раз. Все песики были очень рады меня видеть. Они лаяли, носились вокруг и приносили мне всякие интересные палки.